Глава 39. Гнездо кукушки. Профессионал. Настя качала маятник, как заправский автогонщик. Машина ныряла из ряда в ряд, постоянно набирая скорость. Как сорвалась на второй скорости во дворе военкомата, выстрелив из-под колёс пылью и камешками, так и мчалась. Настя не давала стрелке спидометра упасть ниже 80. Она молчала, закусив губы, а по лицу текли слёзы. Время от времени она размазывала их ладошкой, на секунду отрывая руку от руля. Белов собрался с мыслями, несмотря на адскую боль в виске, почувствовал, что вполне сможет бежать дальше. «Останови, я выскочу». Настя отрицательно помотала головой. «Останови». «Нет». Глаза Насти злоу вспыхнули. «Нет и всё». «Настенька, это же глупо, всё равно они у нас на хвосте». Настя указала на бардачок. «Откройте, возьмите приёмник». Билов порылся в бардачки, достал миниатюрный приёмник с пластиковым штырьком антенны. Нашёл кнопку, включил. Салон сразу же наполнился характерным шорохом у КВ Эфира. «Крутите настройку», – приказала Настя. «Я их спровоцирую». Ударив по тормозам, она бросила машину в просвет в правом ряду, проскочила под носом у Форда, вильнула влево, оттерев газель и покрутой дуги, едва не зацепив задний бампер жигуленка, ворвалась в переулок. сбавил скорость до минимума, Накатом въехала во двор, спрятавшись за угол дома. «Ну?» Она вытерла последнюю слезинку и улыбнулась Белову. «Здорово!» Только и смог выдохнуть он. Сердце от такой езды готово было выпрыгнуть из груди. «В эфире тишина!» Белов принялся крутить ручку настройки. Попал на две радиостанции, передающие новости на иностранной Тарабарщине. В центре шкалы нервно пульсировала морзянка, но встревоженных голосов, ворующих открытым текстом что-то типа «Инстик», Витя, держи клиента. Второй отрезай, отрезай его от трассы. Он не услышал. Даже спокойного следа за объекта в эфире не обнаружил. Откуда у тебя эта штука, девочка? В широкополосный УКВ-приёмник входил в джентльменский набор охранных фирм и уважающих тебя преступников. Дарным давно купила. Мы тогда хотели что-то типа своей службы криминальных новостей создать, а потом плюнули и забыли, а техника осталась. Она медленно тронулась но едва выехала из двора, вновь вжала до упора педаль газа. «Куда?» – поинтересовался Белов. «Где нас искать не будут?» Настя сунула в рот сигарету. Прикурить не успела. В потоке машин открылся просвет, и она, лихо газанув, моментально втиснула туда свой Volkswagen. Крепко вляпались, Игорь Иванович. «Хуже не бывает», – не стал кривить душу Белов. «Остановись, Настя, не стоит тебе лезть в мои дела». «Во-первых, поздно», – Настя кинула Белова беглым взглядом. Во-вторых, далеко вы не уйдёте. Поверьте женщине, два года прожившей с врачом-психиатром. Через час-другой перенапряжение непременно скажется, и вы просто сваритесь с ног и уснёте. Американцы назвали это синдромом боевой усталости. Ещё в Корее заметили, что солдаты порой уставали от войны настолько, что просто засыпали в окопе посреди боя. Наших красноармейцев за такое стреляли, а америкашки признали их временно психически больными. Да вы закройте глаза, Игорь Иванович, легче станет. Белов прислушался к себе. Действительно, приступ лихорадочной бодрости сменился жуткой усталости Она действовала как наркотик, медленно подтачивала волю. Хотелось плюнуть на все подозрения и догадки и забыться к коротким тревожным сном. «Не надо себя мучить!» – тёплая ладонь Насти легла ему на колено. «Закройте глаза и отдохните!» «Куда мы едем?» – прошептал Белов, борясь с накатывающим забытьём. «На речной. Проеду такими тропами Хошимина, что ни один гаишник не засечёт». «Мне на нельзя», – слабо встрепенулся в «тамму». «Догадалась, ваш дом обложили наружкой, но мы их перехитрим, есть у меня там гнездышко». С балкона на шестнадцатом этаже открывался вид на весь микрорайон, утопающий в буйной летней зелени. Слева искрилась под закатным солнцем лента Ленинградского шоссе, взлетая на мост через канал. На было больно смотреть, столько солнечных бликов рассыпалось по её поверхности. Ветер на такой высоте оказался резче и холоднее, чем у земли. Сюда не долетали запахи расплавленного асфальта, угар выхлопных газов и стойки амбре переполненных мусорных баков. «Хорошо! Жить, оказывается, надо на высоте птичьего полёта. Другой обзор, другой масштаб. И мысли совершенно другие», – подумал Белов. Нехотя оторвал взгляд от бесконечной дуги горизонта, сориентировавшись по приметам, нашёл свой дом. Типовую пятиэтажку в унылом, как новобранцы строю таких же серых и невзрачных. Наверняка выяснили, что семья на даче. Тихо взломали замок и притихли на кухне. Считают, капли из-под крана дуреют от невозможности покурить и тихо матерят меня за то, что не иду в капкан. Он злорадно усмехнулся. Фиг вам, я ещё побегаю. В Насте, по его убеждению, пропал агент экстракласса. То, с какой лихостью она доставила его сюда, как грамотно оставила машину на стоянке у магазинчика и провела его к дому обходными путями, заставила изумиться даже видавшего виды Белова. Такого самообладания, если не считать злых слёз, он не встречал даже у самых тёртых оперов. «Игорь Иванович, чай готов!» – позвала его Настя. Белол с мальчишеским удовольствием пульнул окурком с высоты 16 этажа и вернулся в комнату. Квартира на самом верхнем этаже напоминала гнёздышко. неуютно интимное гнёздышко разукрашенной птички, а пустое, давно заброшенное гнездо кукушки. Выцветшие обои, разномастная мебель годов 50-х. Запущенная до да нельзя кухня с набором прокопчённых кастрюль на полках. Белов сел в продавленное кресло. По левую руку стоял столик на шатких длинных ножках. Мебельный шик 60-х. Это очи хоромы. Белов пробежал взглядом по книжным полкам на противоположной стене. Библиотека, как и все в квартире, была сбору по сосенке. В основном затёртые корешки с облупившимися буквами. Пара разрозненных томов из полных собраний сочинений классиков. Вездесущая, серокожая жизнь замечательных людей и стопка старых журналов. «Одного алкоголика», – ответила Настя. Поставила на столик поднос с чашками из сахарницы. Посуда, не у масть квартиры, оказалась современной, зачернённое стекло. Второй деталью диссонирующей с обстановкой был компьютер на письменном столе. «И где хозяин?» – поинтересовался Белов. «Перед вами», – Настя сверкнула улыбкой. «Я серьёзно». «И я?» Настя села в кресло напротив, закинул ногу на ногу. Квартиру купила у алкаша. Ремонтов сделать руки не дошли, пусть пока так постоит. Но у тебя же есть квартира инопланетная. Ну и что? Всегда полезно иметь гнездышко, о котором никто не знает. у бога сама вижу, но зато тихо. Оценивающая смотрела белого удовлетворенно хмыкнула. Вам идёт. Что? Удивился он. Как сейчас говорят, имидж. Стрижка под ноль, джинсовка. Знаете, кого напоминаете? Бандюка, усмехнулся Белов. Неа. Полковника Курца. Его Марлон Брандо играл. Апокалипсис смотрели? Это там, где вертолёты под полёт в Аркии вьетнамцев долбят. Почему-то всем запоминается именно это. А фильм умнейший. Про полковника, который хлебнул войны так, что у него сорвала крышу. Ушёл в джунгли и создал свою армию из аборигенов и беглых солдат. Он вдруг понял, что у войны нет ни правил, ни законов. Война – это тотальное уничтожение, вихрь смерти, по неосторожности смертных ворвавшийся в мир. И войну ведут бессмертные боги и герои, а не политики и генералы. Политкорректные генералы не смогли ему этого простить и вульгарным образом заказали его. Белов провёл ладонью по короткому ёршику волос. Перед глазами на секунду возник тот полковник в заброшенном храме среди диких джунглей. Настин взгляд не давал ему покоя. Остановившиеся глаза с расширенными зрачками неподвижно уставились ему в переносе. «Из-за похож». Он постарался перевести всё в шутку. «Нет, тот полковник заглянул в бездну и остался жив. Это и делает смертным и богоподобным». Книжка, по которой снят фильм, так и называлась «Сердце бездны». Настя опустила глаза. «У вас, Игорь Иванович, глаза человека, заглянувшего в бездну». Белов отхлебнул чай. Он оказался чересчур горячим, отдавал какой-то травой. Вкус непривычный, но приятный. Откашлялся. Ожух и спазм горла помогли стряхнуть нежно накатившее цепенение. «Кстати о кино. Сдаётся мне, девочка, что все сказки про этнографические фильмы – туфта чистой воды. Не могут люди так меняться. Ты же у нас авантюристка. Признайся, опять в журналистские расследования играешь». Настя наморщила носик. «Фу, что за день такой, одни допросы». Она закурила. «Нет, Игорь Иванович, не играю. Какой смысл?» В чужие тайны сейчас лезут вовсе не из неудовлетворённого любопытства. Либо хотят денег заработать, либо привлечь внимание к собственной персоне, что в наши дни одно и то же. Известно человек дороже стоит. Но чаще расплачивается пулей, уточним Белов. Вот это, между прочим, я отлично знаю. Белов невольно смутился. Что это были за люди, Игорь Иванович? Понизив голос, спросила она. Их нельзя назвать хорошими, но сегодня они нам помогли. Немного помедливо ответил Белов. «В серьёзных делах нет хороших и плохих. Есть серьёзные люди и дураки». «Это кто так здорово сказал?» «Папа». Настя глубоко затянулась, выпустила дым навстречу сквозняку. На секунду глаза сделали с мёртвыми. «Вы были его другом. Это единственное объяснение, почему я вас не бросила. Право вы или нет, за что вас гоняют как зверя, меня не интересует». Белов понял, благодарить не надо. Лучше вообще помолчать. Тяжело засопев, попробовал отхлебнуть чай, но лишь опять обжег губы. Досадливо поморщившись, отставил чашку. Ещё тогда в джаз-клубе я почувствовала, с вами что-то произойдёт. Страшное. Будто бездна развернется под ногами. Никакого умысла помочь нет, поверьте. Чисто женское. Кому смазливые нравятся, кому крутые. Большинству всё же умные. А мне такие, как вы сейчас. С болёчими глазами. Ещё немного и боль застынет. И глаза станут, как у полковника Курца, видящей то, что не дано другим. Настя потянулась, придвинула к себе пепельницу. «Вы сказали Димке, что пришли ко мне снимать кино. Это блеф?» «Как сказать?» Белов потер висок. В нём опять ожила боль. Была такая мысль. «Глупость, конечно. Никто такой материал не даст в эфир. Тем более, что они наверняка взяли под контроль все СМИ. Утечки не допустят». «По-крупному играть Игорь Иванович», – протянула Настя, как-то странно посмотрев на белого «Ты лучше скажи, что от тебя Димка хотел?» Настя брезгливо помущилась, стряхнула пепел сигареты. В пепельницу не попало, столбик пепла упал на стол, ей пришлось сдуть его на пол. «Сволочь ментовская», – вырвалась Настя. «Приехал расколоть. Так это называется?» «Даже так? А в чём дело-то?» «Виктор сегодня на рассвете покончил с собой». «Бог мой, я не знал, Настя. Извини». «Обойдёмся без соболезнований», – оборвала его Настя. «Виктор не тот человек, по которому рыдать стоит». «Что вы так смотрите? У меня сегодня в душе достаточно потоптались, ни слёз, ни эмоций не осталось». Белов решил выдержать паузу, чтобы всё обдумать. Слишком много совпадений. Поднёс губам чашку, стал дуть на курящийся паром чай. «Всё, проехали». Настя вытерла скопившуюся в уголках глаз влагу. Постаралась улыбнуться. «Живём дальше, да?» В двух словах, что от тебя хотел, Димка? Контролируя интонацию, чтобы не вышло чересчур жёстко, задал вопрос Белов. «Ой, да он больше понты гонял, чем делом занимался. Припёр какие-то записи Виктора, попросил прокомментировать. Нашёл козёл, кого спрашивать. Ему самого к психиатру нужно. Фамилии называл?» но ну, Виктора само собой. Мещерякова – это научный руководитель. Настя последний раз затянулась и раздавила окурок в пепельнице. Ещё какой-то Проханов, Прошкин, Прохоров. Ой, я не запомнила. Это так важно, да? Фамилии всегда важны Настенька. Это зацепка. бело осторожно сделал первый глоток. А в каком контексте он упомянул этого Прохорова? Лечился он у Виктора. Вернее, лежал в этой ведомственной клинике, куда меня по блату устроили. Настя покрутила пальцем у виска. По этому делу. Постравматический синдром называется. Когда лежал? Спросил Белов после очередного глотка. «В феврале прошлого года, как и я». «И Дима хотел знать, не встречалась ли ты с Прохоровым. Я угадал?» «Ага», – кивнула Настя. «Только я никакого героя-десантника не помню». но один Димка мне за это руки начал крутить. Тут вы ворвались». «Понятно». «Ещё одно совпадение». Белов отставил пустую чашку, потянулся за сигаретами. «А мне ни черта не понятно». «Слушайте, эти люди, что нас отбили, из конкурирующей фирмы, да?» «Можно сказать...» Рот был занят сигаретой, щёлкнуть зажигалка никак не удавалось. ставшие вдруг хватными пальцы никак не попадали на ребристое колесико. так, так...», так. – Настя отбросила чёлку, упавшую на лоб. «Выходит, вы обладаете информацией, опасной для многих. Вами перебрасывается как гранаты с сорванной чекой. У кого рванёт в руках, тот и дурак». «Настенька, не лезла бы ты в мои дела?» Белов наконец прикурил и откинулся в кресле. «Вы как себя чувствуете, Игорь Иванович?» – встревожилась Настя. «Нормально», – Белов поморгал глазами. «Устал, наверное». «Я же говорила, синдром боевой усталости. Поспите, ну хоть капельку». «Нельзя, мне идти надо». «Куда?» «Вам некуда идти, Игорь Иванович. Вас загнали в угол одни, но силой вырвали другие. А своего плана у вас нет, так я понимаю». «С чего ты взяла?» Белов сделал над собой усилие, иначе провалился бы в сон. Была одна мысль. Идея собрать пресс-конференцию хороша для кино. Назидательно, как непутевому ученику, разъяснила Настя. Но и в кино главного героя после пресс-конференции ждёт автоматная очередь. «Вечно мне было бы видно, если бы вы попали на чекистскую доску почёта с траурной ленточкой на портрете. На ТВ ваше интервью не пустят, вы сами знаете. Может, через интернет попробуете?» Настя кивнула на компьютер. «Бесполезно». «Ты не знаешь, что такое Сорум. Все провайдеры уже взяты под контроль. Информацию никто не пропустит. А к тому, кто попытается выбросить её в сеть, моментально рванёт группа захвата». «Вот так серьёзно?» Настя закусила губу. Отвернулась. вилов запыхтил сигаретой, пытаясь никотином выгнать хмарь, накопившуюся в голове. Но вот этого хмарь сделалась более вязкой, и мысли вязли в ней, как мухи в патоке. «Выход есть!» Настя хлопнула в ладоши. «Вот говорят, что я дура, а я гений». «Вы готовы рассказать всё перед видеокамерой?» «Бесполезно». Белов уже с трудом выговорил слова. «Все иностранные карпунты взяты под жёсткий контроль, а в Останкино ты даже не войдёшь». «А если вывести за границу?» «Если сенсация, то там с руками оторвут». думаешь меня выпустят?» Слабо усмехнулся Белов. «Вы пересидите здесь. Полечу я». мастерская вскочила, нервная походка прошла к балкону. «Сегодня надо снять вернисаж Муромского». Представляете, погиб перед самой выставкой, а большая уже в Испании. Хозяин галереи дал большие бабки за фильм о Муромском. Осталось снять последнюю часть, как наши рыдают в ЦДХ по безвременно погибшему. Монтировать надо срочно, чтобы успеть к открытию выставки в Мадриде. Улавливайте мысль. Нет. В Муромского вложили кучу бабок, а он помер. Теперь его картины стоят в 10 раз дороже. Но нужна реклама, со слезой и надрывом. Фильм сняла моя студия. Мне предложили доснять последнюю часть и вылететь с материалами в Испанию. Ну и что? А то, что в Шерементьеве стоит частный самолёт одного из партнёров галерейщика. Вылет в 6 утра. У меня загранпаспорт с шенгенской визой. Она нетерпеливо притопнула ножкой. Да соображайте вы быстрее. Мне надо подумать, побормотал Белов. Думайте, если время терпит. Видеокамера у меня здесь есть. Вечером вернусь, договорим». Она, шлёпая босыми ногами, прошла в кухню. «Ты куда, Настя?» переодеваясь и ухожу!» «Кино про Муромского снимать!» – крикнула она через стену. Следом в ванной зажурчала вода. Белов выронил из пальцев погасшую сигарету. Мысли путались, а он так хотел сложить картинку, добавив недостающие кусочки. На секунду в сознании вспыхнула вся картинка, невероятно и шокирующая своей полноте и законченности. Но лишь на секунду... Он уже из последних сил боролся с накатившей одаряющей усталостью. Мышцы сделали слишком сильными, он даже не пытался встать, знал, что просто не сможет. Белый прищурился от солнечного света, ставшего вдруг нестерпимо ярким. В потоке света возникла женская фигура. Лучи струились по её обнажённым плечам, стекали по груди вниз, рассыпались по ногам тонкими искристыми нитями. Она была красива особой слепящей красотой, на которой больно смотреть и невозможно оторвать глаз. Он знал, что она улыбается хотя не мог разглядеть её лица. Женщина, сотканная из тепла и солнечного света, шагнула навстречу ему. Это было последнее, что он увидел. Сон навалился лавиной. Смел уволок в непроглядную бездну.